Реконструкция личности При том, что события частной жизни и довольно долгого правления Василия Ивановича историкам хорошо известны, об индивидуальных качествах этого человека, как и в случае с его отцом, мы можем судить лишь по поступкам и немногочисленным, не всегда достоверным отзывам современников, а между тем личность этого невыдающегося самодержца – наложил отпечаток на ход отечественной истории данного периода такого же тусклого. Тяжелое потрясение, пережитое Василием во время спора о престолонаследии 1497-1498 годов, не могло не отразиться на характере князя, которому в то время было 18 лет. Речь ведь шла не только о том, кому достанется венец. На Руси близкие родственники государя, Если это были не его дети, находились в серьезной опасности. Рассматривались как потенциальная угроза престолу. Мы помним, сколь суровый Иван III обходился с младшими братьями. Если бы государем стал Дмитрий, а вместе с ним партия Елены Волошанки, участь Василия была бы печальна. Вот почему он, несомненно, под влиянием матери Софьи Палеолог, вступил в заговор и понес тяжелую кару. Отец велел его арестовать. Те несколько месяцев, в течение которых Василий находился в заключении, зная, что после смерти отца ему будет еще хуже, должны были напугать и ожесточить его на всю жизнь. Урок, который узник извлек из своего несчастья, заключался в следующем. Никакого мягкосердечия в отношениях с родичами. Как безжалостно вел он себя с родными братьями, мы уже знаем. С племянником Дмитрием, чуть было не взявшим верх в борьбе за трон, Василий поступил еще круче. Перед самой кончиной суровый Иван Васильевич вдруг помягчел. Герберштейн пишет. На смертном одре он приказал привести его, Дмитрия, к себе и сказал ему. Милый внук, я согрешил перед Богом и перед тобой, заключив тебя в темницу и лишив тебя законного наследства. Заклинаю тебя, прости мне обиду. Будь свободен, иди и пользуйся своим правом. Дмитрий, растроганный этой речью, охотно простил вину деда. Но когда он выходил из его покоев, его схватили по приказанию дяди Гавриила, автор называет Василия официальным именем, и бросили в темницу. Страх Василия был столь силен, что он осмелился ослушаться своего грозного отца. Дмитрия поместили в оковы и посадили в палату тесно, где вскоре он зачах, а, возможно, был отравлен. Быв одной из умилительных жертв лютой политики, оплакиваемых добрыми сердцами и находящих мстителя разве в другом мире. Карамзин. Подобную решительность Василий проявлял редко, только когда чувствовал себя в большой опасности или когда, как в истории с разводом, страстно чего-то желал. Редко бывает, чтобы из наследника, выросшего при властном отце и своенравной матери, получился волевой самостоятельный правитель. Став великим князем, Василий Иванович не стал изобретать ничего нового, а старался следовать курсам родителя. На первом этапе получалось неплохо, но затем политические обстоятельства стали меняться. Приспособиться к ним у Василия не получалось, и дела шли все хуже и хуже. Единственное, в чем сын великого Ивана преуспел, еще больше возвысил положение московского самодержца, последовательно ведя линию отца. Впрочем, трудно сказать, чем определялась эта последовательность – осознанием государственной необходимости или природной чванностью, судя по некоторым деталям, скорее второе. В отличие от холодного Ивана Васильевича, этот монарх был сердечен и прост с теми, кого любил. Сохранились письма Василия к молодой супруге. Он очень трогательно заботится о ее здоровье и о маленьких сыновьях. «Ты б ко мне о своем здоровье и детях отписывала, как тебя Бог милует и как детей Бог милует, да и о кушении о Иванове, и вперед ко мне отписывай, что Иван сын коли покушает, чтоб то мне ведомо было». Перед самым концом умирающий очень просил не приносить к нему сына, чтобы малыш не испугался, а, прощаясь с женой, уверял ее, что ему совсем не больно. Однако за пределами домашнего круга этот правитель был еще надменнее отца и приходил в ярость при малейшем возражении. Его придворные были до такой степени запуганы и принижены, что, по свидетельству Герберштейна, боялись сказать лишнее слово, отвечая на всякий нестандартный вопрос формулой «про то ведают Бог и Государь». Другой иностранец, Йоган Фабри, сторонник абсолютизма, видит в русском самодержавии образец для подражания. Замечательно и заслуживает высшей похвалы у них то, что всякий из них – Как бы ни был он знатен, богат и могуществен, будучи потребован князем хотя бы через самого низкого гонца, тотчас спешит исполнить любое повеление своего императора, яко повеление Божье, даже тогда, когда это казалось сопряжено с риском или опасностью для жизни. Словом, нет другого народа, более послушного своему императору, ничего не почитающего более достойным и более славным для мужа, нежели умереть за своего государя. Василий был груб с приближенными, а, впадая в гнев, бывал и жесток. Однажды боярин Берсень Беклемишев осмелился заспорить с государем. Тот крикнул «Ступай, смерть, прочь, не надобен ты мне!» а когда боярин не замолчал, ему отрезали язык. Однажды, серчав, Василий велел утопить в реке татарских послов. За что-то уморил в темнице своего зятя, князя Василия Холмского, женатого на его родной сестре, той самой, которую Иван III неудачно сватал за внука австрийского императора. Конечно, эта жестокость не идет ни в какое сравнение со зверствами Ивана Грозного. Громких казней во времена Василия не было, однако переменчивость и непредсказуемость его нрава приводила бояр и дьяков в трепет. Он награждал людей без особенных заслуг и также вздорно отправлял их в опалу. Многолетний советник и наперсник государя боярин Иван Шигона поджогин без которого Василий не принимал никаких решений, вдруг на несколько лет был посажен в темницу, а затем также внезапно вновь оказался в фаворе. Именно в ту эпоху в русский официальный обычай входит преувеличенная парадность, так называемая показуха, как средство произвести впечатление на иностранцев. В дни церемониального въезда важных посольств в Москве закрывались лавки и базары, всех горожан заставляли выйти на улицы и даже сгоняли крестьян из ближних властей. Вперед ставили тех, кто получше одет. Пусть послы видят и расскажут у себя дома, как велик и могуществен русский государь. Наблюдательных иностранцев обмануть не удавалось, однако для организаторов действа важнее было понравиться своему государю. Подобно отцу, Василий Иванович не мнил себя полководцем и еще меньше, чем Иван Третий любил подвергаться военным опасностям. Бывало, что он выступал с войском в поход, но всегда оставался на отдалении от боевых действий. Герберштейну рассказывали, что во время нашествия крымцев государь пустился в бега и даже прятался несколько дней в стогу сена. Скорее всего, это преувеличение и выдумка. Но само хождение подобной сплетни свидетельствует о том, что великий князь отнюдь не слыл храбрецом. Надо сказать, что среди московских государей, начиная с Ивана Калиты, Смельчаков и записных вояк не водилось, за исключением Дмитриева Донского, даже бившегося в рукопашной. Ни один русский монарх не сложил голову на поле брани. В этом, как и во многом другом, отечественные властители следовали ордынскому обычаю. Еще Чингисхан завещал своим потомкам зря не рисковать жизнью и никогда не участвовать в сражениях, ибо в государстве ордынского типа гибель вождя означала крах всей системы. Другой непривлекательной чертой Василия Третьего было коварство. Уловка, с помощью которой он аннексировал Псковскую республику, фактически уже входившую в московское государство, но формально еще автономную, была недостойна законного и полновластного монарха. Произошло это в 1509 году. Сначала Василий заменил любимого псковичами наместника князя Петра Шестунова Ярославского на своенравного репню Аболенского, который нарочно стал притеснять горожан, очевидно, следуя полученным в Москве инструкциям. Вскоре в соседний Новгород прибыл великий князь, и представители Пскова, конечно, отправились туда, жаловаться на свои обиды. Василий Милостиво их принял и сказал, что хочет разобрать все претензии к для чего велит прибыть в Новгород всем недовольным. Обрадованные и обнадеженные псковичи отправили к государю большую делегацию, в которую вошли все лучшие люди города и выборные от народа. Во дворец пустили только именитых псковичей, а прочих оставили ждать снаружи. Сначала арестовали всю знать, а затем и простолюдинов. После этого, в начале 1510 года, Василий поехал в Псков и проделал там этот фокус еще раз, пригласил к себе оставшихся бояр и купцов, дабы их пожаловать своей милостью, и всех велел задержать. С Псковом великий князь поступил так же, как в свое время его отец с Новгородом, переселил оттуда все высшее и все среднее сословие, до шести с половиной тысяч семей таким образом оставив народ без вождей. Освободившиеся земли и дома были переданы московским служилым людям. Если Иван III был скуп, то у его сына скряжничество доходило до патологических размеров. Отправляя за границу послов, он не давал им никакого содержания и заставлял экипироваться за собственный счет. Диак Далматов, посланный с важным поручением к германскому императору, стал жаловаться, что у него нет средств на такую дальнюю и дорогостоящую поездку. Тогда государь отобрал у наглеца все его имущество, а самого отправил в дальнюю ссылку, где тот и умер. Если послы привозили подарки, полученные ими от иноземных сюзеренов, великий князь велел показать дары, и забирал себе все ценное, обещая взамен пожаловать что-нибудь другое. Это бы еще ладно, но случалось, что чрезмерное скупердяйство Василия приводило к серьезным политическим последствиям. Московским дипломатам удалось склонить к военному союзу Тевтонский орден, готовый воевать с Польшей. Но немцам не хватало денег на снаряжение войска, и магистр Альбрехт Гогенцолерн попросил золота, чтобы вывести в поле 10 тысяч пехотинцев и 2 тысячи всадников. Дело для Москвы было выгодное. Появился шанс победить давнего врага, да еще чужими руками. Но Василий сначала бесконечно долго торговался и тянул, а потом дал золото всего на тысячу солдат. Альбрехт пошел воевать с маленькой армией, рассчитывая на получение новых сумм, однако ему послали денег только еще на тысячу пехотинцев, В конце концов, видя, что силы не равны и настоящей помощи от русских нет, магистр заключил мир с королем Сигизмундом и принял польское подданство в качестве герцога прусского. Так Русь лишилась, а Польша приобрела важного союзника. К перечню недостатков Василия Третьего следует прибавить еще то, что он не любил утруждать себя государственными делами. Великий князь, как говорили тогда, судил и рядил землю всякое утро до самого обеда, после коего уже не занимался делами, — пишет Карамзин. Любил сельскую тишину, жевал летом в острове, в Воробьеве или в Москве на Воронцове поле до самой осени. Часто ездил по другим городам и на псовую охоту, в Можайск и Волок-Ламский. Таков был человек которому довелось править русским государством с 1505 до 1533 года.